Эпилог. Федеральным правительством и администрацией штата было принято решение придерживаться версии об утечке радиоактивных материалов. В долину были направлены воинские подразделения, одетые в белые защитные комбинезоны, и сотни агентов ФБР. Они прочесали регион и подвергли всех оставшихся в живых интенсивной психологической обработке. Цель ее была ясна. Промыть мозги этим сбитым с толку, только что очнувшимся от помешательства и испытывающим жесточайшее похмелье несчастным людям. И объяснить им, того, что они видели и в чем принимали участие, никогда не было. Произошла ядерная катастрофа, которая сейчас ликвидирована. Лишь два человека знали правду – Пенелопа и Кевин. Они стали еще ближе друг к другу и почти не разлучались. Родители Кевина, к счастью, выжили, и он возвратился к ним. Что же касается ее, то она, оставшись сиротой, правда достаточно взрослой, чтобы на нее не распространялся закон об установлении опеки штата до совершеннолетия, сняла квартиру рядом со школой. Состояние ее матерей, наследницей которых она являлась, уточнилось адвокатами, и, видимо, это должно было продлиться по крайней мере еще год. Пока же она получала месячное содержание, которого ей вполне хватало для безбедного существования. В конце учебного года они с Кевином объявили об официальной помолвке. После окончания школы он переехал к ней, но только на лето, а осенью она отправилась в Беркли, одна. Их объединяло слишком много воспоминаний. Встречаясь постоянно, они не давали ранам зарубцеваться все время напоминая друг другу о случившемся. И между ними все время стоял Дион. Но прошлое не отпускало их друг от друга. То, что понимали они, больше никто понять не мог. И связь эту разорвать было невозможно. Прошло два года. Они не виделись, даже не переписывались. Каждый по-своему приспособились жить в этом постдионисовском мире. И вот они встретились снова. Пенелопа перевелась в Калифорнийский университет. Кевин ей позвонил и предложил увидеться. Она согласилась. Через два года они поженились, а еще год спустя она забеременела. Пенелопа сидела у окна в кресле в комнате, которую она собиралась оборудовать под детскую, и смотрела в окно наигравших во дворе детей. Она уже получила наследство от матерей. Довольно большие деньги. Оба имели хорошую работу, так что их ребенку с финансовыми трудностями встретиться не придется. Она считала себя счастливой. Кевин был хорошим мужем, и она его любила. Но порой она пыталась себе представить, как бы все это было, если бы Дион остался жив, и она вышла замуж за него. Ведь это его ребенка она бы сейчас носила. Какой бы была ее жизнь? Она любила Кевина. Но иногда, правда нечасто, его место вдруг занимал ни с того ни с сего. Дион. Наверное, все бы было по-другому. Пенелопа услышала, как внизу отворилась дверь. Вошел Кевин и бросил почту, которую достал из ящика на стол в холле. — Я пришел! — объявил он. — Поднимайся сюда! — крикнула она. Его появление она встретила с улыбкой. Ступая по мягкому ковру, он поспешил к ней. Но ну, как самочувствие?» Она пожала плечами. Ну, «Прекрасно». Он сел рядом в неширокое кресло и ослабил галстук. Затем посмотрел на коробку у ее ног. Печенье с сыром и йогурт. «Ну что, опять аппетит разыгрался?» Она засмеялась. «Ну да». Он положил руку на ее увеличившийся живот. «Принести еще что-нибудь?» «Может быть, пикули или мороженое? анчоусы или апельсиновый сок?» Она собиралась что-то сказать, но передумала. «Нет, не надо. В чем дело? Ты только скажи». Она вскинула на него глаза. «Я не...» «Я вполне серьезно. Говори, я достану все, что ты пожелаешь». Она глубоко вздохнула. «Все?» Он улыбнулся. «Все, что пожелает моя любимая жена». Она встретилась с ним взглядом и поднялась на ноги. «Вина», — произнесла она вкратчиво, — «я бы, я бы выпила вина». Конец книги. Читал Владимир Князев.